Глава 48. Дома Зоя решила позвонить дочке и попросить, что пока можно, пусть сдадут билет. Но действительно, чего тянуть? Вот перенесли на 29 девятое число. Значит, они визу не откроют. Это уже и понятно. Хотя Зоя и не собиралась лететь к ним, но теперь уже есть официальный отказ. «Мама, почему ты не хочешь к нам лететь? Вот мы не сможем сделать тебе приглашение раньше, чем через полгода». Я так тебя ждала, так хотела тебя увидеть. Я также хотела тебя увидеть, доченька, и Анну, и твоего мужа. И я подарок вам отправила на Рождество. Жаль, что он не успевает прийти. Я вас всех очень люблю, и мы обязательно встретимся. Мамуля, зачем тратилась? У тебя денег хватает? У меня все хватает, доченька моя. Я работаю на двух работах, осваиваю новые знания. У меня все хорошо. Береги себя и Анну. «Наверное, визу не открыли, так как я одинока, только устроилась на работу, и у меня нет своей жилплощади. Они боятся, что я у вас останусь. Ну, наверное, хотя мужу обещал его знакомый, что визу откроют». Поговорив с дочкой, Зоя почувствовала облегчение. Да и дочка уже не так сердилась и нервничала. Она готовилась к католическому Рождеству, так как к ним завтра придут гости, а сегодня у них сочельник. После разговора Зоя долго сидела, задумавшись, и, вспоминая те дни, когда они все вместе праздновали Новый год, вспоминала, как она прятала подарки, а сын с мужем решили ей купить на Новый год огромную красную корзину для белья. Главное, поставили ее рядом с елкой, а она с утра обыскала свой подарок, но никак не могла понять, что это что-то большое, красное, и есть ее новогодний подарок. Сколько было потом смеха. А теперь ее дети сами дарят подарки своим детям и вторым половинкам. Сегодня днем пришла от сына СМС и фото их кухни, полностью готовой. Значит, они также будут встречать Новый год в своем доме. У них будет новоселье. Было приятно, что сын прислал фото. Может, когда и наладится у них общение. Рядом послышалось деликатное покашливание. «Уважаемый дом, я вся во внимании». Зоя сразу поняла, кто это. «Зоя Николаевна, позанимаемся немного? Предлагаю продолжить тему перемещения в пространстве». «Но вот откуда ты знаешь, что именно это я хотела продолжить изучать? Давай мы сначала будем изучать это, а остальное, например, о порчах, только тогда, когда будет необходимость кого-то чистить». «Согласен, это очень сложная тема, и даже не знаю, когда мы перейдем к практике». И еще вот что, мне хотелось бы продолжить обучаться внутреннему зрению, чувствовать человека, не касаясь его, как мы с тобой уже вчера начали. Думаю, это важно для ведьмы». «Совершенно верно, Зоя Николаевна. Ох, а каким специалистом ты будешь через год, представляю». Они занимались почти два часа. Затем Зоя уснула. Во вторник все шло своим чередом. Ее красная юбка всем понравилась. Сегодня она салон посетила в обед, все прийти днем не смогли, и она управилась быстро. Зато, когда вернулась в офис, ее сразу перехватил Николай Львович и повел показывать спиртное, которое ему привезли знакомые. Вот о каком внутреннем зрении она вчера учила. При первом же вооруженном взгляде она увидела, что в бутылках налита какая-то грязь, внутри плавала паутина, слизь а бутылка текилы полна каких-то червей. — Немедленно вылейте все. Не нужно даже врагам это отдавать, разве что в мусорный контейнер. Оно все обработано так, чтобы вам всем было очень плохо. Вы на праздновании все переругаетесь, поскандалите, могут быть и драки. — И текила? — с сомнением спросил Николай Львович. — Если бы вы видели, что в текиле плавает, — сморщила свой нос Зоя. — Я не успею купить, через час садимся. — развел руками шеф. — Список дайте и деньги. Через дорогу есть отличный, как мне сказали, магазин. И кого-то из ребят, — ответила Зоя. В магазине вся продукция была совершенно другой, без грязи. Она подозвала продавца, применив к нему свое оружие, улыбку, и они быстро купили то, что просил шеф. Когда они вернулись, она спросила у шефа, утилизировал ли он такой шикарный подарок. «Дадите мне его координаты, я ему ответ отправлю, чтобы не вредил». «Обязательно», – очень серьезно ответил шеф. Вечеринка прошла весело. Коллектив был хороший, многие работали по 5-6 лет. Николай Львович сказал много теплых слов о всех, никого не забывая. Расходились после одиннадцати часов, и шеф вызвал всем такси домой. Зоя, придя домой, сразу отправилась спать. Нет, конечно, она поздоровалась со всеми, и все домашние знали, что она придет поздно, но не думали, что настолько. С утра, между гимнастикой и завтраком, она успела посоветоваться, как лучше отослать ответный подарок, и, записав необходимые тезисы в сокращенном виде, поехала на работу. Несмотря на конец года, в агентстве было много клиентов, и хотя у некоторых болела голова, работать было нужно. Естественно, Зоя знала, что у сотрудников будет такая проблема, и захватила из дома специальный чай. Сегодня она заварила его для всех и заставила выпить, даже тех, кто принципиально пил только кофе. Чай она отнесла и Николаю Львовичу. Ответный подарок она отсылала из салона. Почувствовала, что у нее получилось все, как и было задумано. Домой шла пешком Перед первым января, как обычно в Москве, становится теплее и снега не бывает. Часто даже в новогоднюю ночь идет дождь. Поэтому сегодня не было холодно. Дорожки были посыпаны, даже аллейка через сквер не была скользкой. Иллюминация на дороге придавала настроение. Зои подумалось, что ей также нужно купить елку. Но, возможно, в квартире есть елка? Нужно спросить сегодня. «Уважаемый дом, я пришла!» Весело поприветствовала она дом. «И я рад тебя видеть, Зоя Николаевна. Что у тебя нового?» Отправила обратный подарок. Прошлась пешком. «Уважаемый дом, здесь принято ставить новогоднюю елку?» Задала вопрос Зоя. «По желанию. А что, ты любишь елку?» «Конечно. Она улучшает настроение. А если еще у нее мигают огоньки, и если она натуральная, это вообще прелесть. Но у натуральной осыпается хвоя». «Зоя Николаевна». «Лишать жизни дерева на несколько дней – это негуманно», – выразил свое мнение Дом. «Наверное, ты прав, уважаемый Дом». Энтузиазм Зои заметно уменьшился. Вечером позвонила дочка. Сказала, что она вчера не дозвонилась. Сообщила, что пришла посылка. Просто муж ее получил и вручил на Рождество. «Ну вот, всем сделала подарки», – подумала Зоя. «Зоя Николаевна, ну что ты снова расстроилась? Может, подождешь до праздника?» а потом уже будешь расстраиваться. Я также люблю делать сюрпризы, но только живой елки не будет. Дом сделал ударение на слове «живой». «Уважаемый дом, я тебя обожаю!» засмеялась Зоя.